Глава 30. Виктория. Утро приходит слишком быстро, а вместе с ним и запахи завтрака. Сегодня я не смогу спрятаться от того, что происходит. Парни дали мне небольшую передышку прошлой ночью, но сегодня они расскажут медику обо всём насчёт Марии, и мне придётся столкнуться с ним лицом к лицу. И это при том, что нас с ним больше нет. Встряскиваю свою задницу с кровати и иду в душ, но не задерживаюсь. В этом нет никакого смысла. Выхожу и быстро одеваюсь, расчёсываю волосы, заплетаю косу, натягиваю бандану и забиваю на подводку для глаз. Так сойдёт. Внизу Зои сидит на диване и смотрит мультики с Мэддом, а Рейвен болтается с Роландом на кухне. На затем входит Трейс, и я немного удивлена тем, что он целует меня в щеку, прежде чем сделать то же самое с Рейвен. Горячий шоколад уже ждёт его на столешнице. Спасибо, Рей. -Рей. говорит он, делая глоток. Кэптен появляется следующим и останавливается, когда замечает меня. «Зо-Зо, ты успешно заменила меня, дядя Ди?» дразнит малышку Ройс, опускается на диван, сажает её на колени и целует в щеку. Но дядя Бра тоже любит мультики. Зоуи устраивается поудобнее, собачьи ушки на её тапочках смешно прыгают. Я машинально уловила, что Ройс назвал её Зо-Зо. Не Зо и не Мишка Зои. Уголок рта Кэптона приподнимается. Он делает шаг в мою сторону, но тут Мэддек вскакивает. «Кэптон», — зовет он, «Пойдем — «пойдем-ка, выйдем». Рысь шепчет что-то Зои на ухо, прежде чем позвать Роланда. «Посидишь с ней?» Рэйвен встречается со мной взглядом, когда Роланд выходит из кухни и садится рядом с Зои. Братья, все трое, исчезают за входной дверью. Рэйвен берет кофейную чашку и идет к кофеварке. «Ты выглядишь дерьмово». "Полагаю, ты не спала", говорит она мне. Я, вздыхая, "Спала, но не так уж много". Она приносит мне кофе и ставит рядом молочник со сливками. Никогда не понимала, зачем Брейши наливает сливки сюда из бутылки, зачем пачкать лишнюю посуду. Я хмуро смотрю на чашку. Мне хочется сказать что-нибудь гадкое. "Ты же знаешь, что тебе всё это время давали кофе без кофеина, да?" Рейвену хмыляется, отступая назад, чтобы опереться на стойку, не ударившись о неё животом. Конечно, я это знаю, но меня это не бесит, наоборот, заставляет чувствовать, что они все оберегают меня, чёрт возьми. Она пожимает плечами, затем кивает на чашку, которую дала мне. Это нормальный кофе, не парься. Я делаю глоток, и она смеётся, но смех быстро обрывается, когда она смотрит на дверь. О, чёрт. шепчет сестрица, когда переходя на другую сторону стойки, задевает животом угол. Позади меня Роланд находит предлог, чтобы увести Зои, и они вдвоём убегают. Внезапно на том месте, где только что была Рейвен, оказывается Каптан. Он смотрит на меня сверху вниз, и в его глазах слишком много эмоций. Что? Ты мне не сказала. Я делаю глоток, позволяя кофе освежить пересохшее горло. И когда, по-твоему, я должна была это сделать? когда только пришла домой. Он свирепо смотрит на меня. И ты бы что, остался? Капитан хмурится ещё сильнее. Я пожимаю плечами. Извини, но я не думала, что тебе будет какое-то дело до этого. Его брови удивлённо взлетают, но гнев быстро сменяет все остальные чувства. Вот как мы теперь играем? Мы что-то пропустили? Слышу голос Мендика, отвечаем одновременно. Нет, говорю я. Да, Гримит капитан мрачно смотрит на меня. В мою комнату сейчас же. Я прищурилась, поцелую себя в задницу. Идём. Мой гобус сжимается. Я смотрю на остаток кофе в чашке. Нет, кап. Он молчит, и я заставляю себя встретить его хмурый взгляд. Вина в его глазах кричит мне в лицо, но он не должен ничего чувствовать. Он ничего мне не обещал, и у него есть полное право добиваться того, чего он хочет. Откуда это чувство вины? Прекрати. Прекратить что? хрипит он. Ят возжу взгляд, но он и не думает отступать. Мои колени теперь упираются в его бёдра. Он так близко, что я чувствую запах его лосьона после бритья. Он слишком, чёрт возьми, близко. Прекратить что? повторяет кэптан, и его взгляд становится жёстким. Говори, в нашем доме нет никаких секретов. Ну ладно, хорошо. Наклоняюсь вперёд. Перестань смотреть на меня со стыдом в глазах. Ты хотел дать матери своего ребёнка шанс стать такой, какой ты бы хотел её видеть, огрызаюсь я. Это твой выбор, а я не камень на твоём пути, не помеха или что-то ещё в этом роде. Твоя жизнь, твой выбор. Трахни с ней, если тебе нужно в этом убедиться. Капитан давится воздухом, его кадык дёргается, когда он пытается сглотнуть. Нас окружает тишина, и я бы даже сказала, что Кэп выглядит смущённым. Вот и всё, никаких секретов, капитан. Я оглядываю комнату и замечаю удивлённые взгляды троих Брейшо, включая Рейвен. Все они направлены на того, кто сейчас передо мной. О, похоже, твоя семья об этом не знала. Соскальзываю с барного стула, прихватив с собой кофейную чашку, но он выхватывает чашку из рук и разворачивает меня к себе. Ты пришла вчеразная, куда я поеду, не так ли? Да. Откуда? Я открываю рот, чтобы заговорить, но тут же закрываю его. А откуда? кричит он, расправляя плечи, делая глубокий вдох. Она мне сказала. Каптан застывает. Мелори, она тебе сказала. Когда? Что она сказала? Он не может скрыть надежду в своём сердце, и это разбивает моё Она просила, чтобы я сказала тебе не ждать её, что я замолкаю, когда на его лбу прорезается складка, что она передумала. Капитан изучает меня долгим, тяжёлым взглядом. В следующее мгновение его рука отпускает мой локоть, и он резко отстраняется, словно что-то щёлкает. Внезапно его вина и смущение заменяются гневом и обидой. Он понятия не имеет, куда направить эмоции, нахлынувшие на него, и чувствует себя бессильным. как справляться единственным способом, который имеет смысл для него в данный момент. Указывает пальцем на меня в надежде, что это притупит нарастающую внутри боль. Ты думаешь, я и доверял? спрашивает он с отвращением, и у меня такое чувство, что он самому себе адресует вопрос. Да я бы никогда не поверил ни одному из я слова, но так же я не верю ни одному слову, которое ты говоришь. Вполне справедливо. Однако его слова ложь. Он хотел услышать другую правду, что она попала в беду, в какую-то чрезвычайную ситуацию, из которой не смогла выбраться вовремя. Для него невыносимо сознавать, что она просто решила не встречаться со своей дочерью, что она повернулась к ней спиной, во второй раз. Это, правда, убивает его, и он, как страус, прячет голову в песок. Ты что, пошла искать её? спрашивает он, злобно качая головой, но не даёт мне ответить. «Ты ведь знала, что я был с ней на днях и устроила слежку?» Каптон швыряет чашку в раковину, и она разбивается в дребезги. Но я не подпрыгиваю, чего он, кажется, хотел. «Не лезь не в своё грёбанное дело!» — рявкает он, отступает назад и снова подходит ко мне. «Держись подальше от вещей, которые тебя не касаются, особенно от чего-то подобного. Ты не знаешь, что лучше для Зоуи. Ты не её грёбанная мать!» — кричит он. Мои мышцы напрягаются. Я как будто проглотила комок сырого теста и теперь борюсь за воздух, который никак не получается вдохнуть. Каптан продолжает наступать, и я боковым зрением вижу, как его братья подкрадываются ближе, опасаясь, что он потеряет контроль. Может, ты ей нравишься, Виктория? Но ей всего 3 года. Ей нравится все. Его голос разносится по всему дому, эхом летает по коридорам и отдается у меня в висках. Но ему этого мало. Он упирается пальцем мне в грудь и выплёвывает. «Ты не её мать!» Я никогда не пыталась быть ей матерью. Я только хотела быть уверенной, что у малышки всегда будет кто-то на её стороне, если отец не сможет быть рядом. Но я не могу сказать ему об этом прямо сейчас. Вместо этого я киваю и говорю. «Ты прав. Я не её мать». Но моя капитуляция для него как триггер. Гнев и боль, которые он выплеснул на меня, проникают в его собственную душу. Так всегда бывает, когда человек берёт на себя больше, чем может выдержать, а вместо того, чтобы спастись, он перекладывает свою вину на других, и от этого ему только хуже. Я вижу это в его глазах. Его губы кривятся, и он зло бросает: "Может, это и хорошо, что твою мать убили". Каптан, кричит Рейвен. Игнорируя её, он наклоняется ко мне так, чтобы наши глаза были на одном уровне. Мой отец, возможно, проявил милосердие к твоей матери, когда она облажалась и переступила черту, но я не буду так же добр к тебе. Это разжигает огонь под моей кожей, и я бью его прямо в грёбаную челюсть. Вот дерьмо. Бросает рос, но никто не подходит к нам. Пошёл ты, ублюдок. Мне абсолютно наплевать. Веришь ты мне или нет? В данный момент я почти надеюсь, что не веришь. И знаешь почему? Чтобы ты почувствовал себя дерьмом, когда поймёшь, что я здесь не тот самый плохой парень, который всем вставляет палки в колёса. Толкаю его в грудь, но он не двигается с места. Ты даже не представляешь, насколько хреново то, что ты говоришь. Выдавливая сквозь сжатые зубы. Но если я должна быть плохим парнем, чтобы заставить тебя чувствовать себя лучше. О'кей. Считай, что ты меня предупредил, Кэп, и о твале от меня. Я протискиваюсь мимо него, когда он кричит. Попробуйте, я за про тебя в комнате чёртова принцесса. Из меня вырывается смех. Типичный бред сломленного мальчика. Ха. Он не хочет смотреть на меня, но не может видеть, как я ухожу. Склонив голову набок, он высовывает язык, чтобы промокнуть кровь у уголка рта. Говори, что хочешь, я mats твою, не шучу. Ты действительно думаешь, что я так просто откажусь от своего места в этом доме? спрашиваю я. Нет, не откажусь. Если хочешь, трахни малори ещё разок, и ещё разок, придурок. Ты никогда не говорил, что ты мой. Так что у тебя есть все права, да? Но не жди, что я буду тихо сидеть в сторонке и плакать. Я не буду. Я не откажусь от своих слов. Я сказала, что хочу, чтобы ты был моим капитаном, но я никогда ни черта не говорила о том, что мне нужно, чтобы ты стал моим. Не выдвигала условий. Всё ясно. Я успеваю дойти только до двери. Виктория, настойчиво, с типаникой в его голосе. Единственная причина, по которой я останавливаюсь. Делаю глубокий вдох, оборачиваюсь, и моё горло сжимается. Капитан стоит на коленях, низко опустив плечи, он открывает рот, но я перебиваю его. Если ты сейчас начнёшь извиняться, я снова тебя ударю. Я приму это, шепчет он. Всё, что хочешь, я приму всё, красавица. Смотрю на его братьев. Мимоя сцена на лице реяла в боль. Никто из них понятия не имеет, что сказать. Редкость для Брейша, а уж тем более, когда все они собрались вместе. "Иди ко мне", просит он. Мне не следует этого делать, но я позволяю своим ногам нести меня к несчастному сломленному мальчику под взглядами его семьи. Я не успеваю решить, что делать дальше, потому что его руки тянутся ко мне и притягивают к себе. Он садится на пол и сажает меня к себе на колени. Я не отталкиваю его. Да и как оттолкнуть, если он держит меня так, словно я могу исчезнуть в любой момент. Проходит минута. Мои руки поднимаются, ладони прижимаются к его лицу и как поднимает голову. В глазах светится сожаление. Он пристально смотрит на меня и говорит то, что мне так нужно было услышать. Я не спал с ней.